Глава 47. Сэм Коул. Так это была она. С самого начала за этим стояла Хайди. Твоя жена, женщина, которую ты любишь, превратила твою жизнь в... «В ад на земле!» Мысли Сэма метались во всех направлениях, будто в голове у него подожгли груду фейерверков. За множество бессонных ночей в последние несколько недель он по косточкам разобрал каждого встречного и поперечного, пытаясь выявить шантажиста. Но ни имени, ни причины определить не мог. И уж меньше всего на свете ожидал, что корень зла — в одной из двух его жён. Он пропустил мимо ушей дебаты жюри на тему спасать ли ему жизнь и даже не обратил внимания, что получил голос в поддержку. Вместо того, с головой ушёл в вычисление момента, когда Хайди раскрыла его двойную жизнь. Где он дал Маху? Что она узнала? Не с имени ли всё пошло? Что ещё за Джози такая? Однажды вечером поинтересовалась Хайди, припомнилось ему. На том конце провода желудок у Сэма рухнул на 40 этажей. Понятия не имею. А что? О том, что ты только что назвал меня Джози? Ничего подобного. Нет, назвал. Ты сказал: "Я буду дома в районе 8, Джози". Связь плохая. Я сказал: "В районе 8, аж зай". Зая, это словечко снова в моде? Это словечко у них в Схайди не в ходу. Так он называет вторую жену. Да простою закинул на пробу, пустился он блефовать. Ты называешь меня лапулей? Вот я и решил дать Зае шанс проявить себя. Исключено. И почему с опотом? Я ещё на объекте, потому что возникла проблема с демонтажом старой лестницы. Я оставил всех сверхурочно. Ну ладно, что уже не задерживайся допоздна. Было бы мило, если бы ты пришёл домой и не заснул в первые же 10 минут. Зай. Хмыкнула Хайди и доладбой. Сунув телефон в карман джинсов, Сэм натянул стёганную прихватку-варежку и трижды двинул кулаком в стену кухни, одними губами выговорив: "Ж жопа. Как можно было так лохануться?" Почему ты сердишься на стену, папочка? раздался голос от порога. Обернувшись, он увидел сына Джеймса. "Я не сержусь, дружок", ответил Сэм с сделанной улыбкой. "Тогда почему ты её лупишь? Порой бывает полезно дать выход избыточной энергии. А что за дела?" поинтересовалась Джузи, протискиваясь мимо сына к холодильнику. "Папа чудит." Взяв с кухонного стола карманную игровую консоль, Джеймс зашаркал из кухни. Как это ты чудишь? Дети всегда считают всех старше 8 чудиками. Встав у него за спиной, Джози обняла его руками за талию и прижалась головой к его шее. Во сколько ты уезжаешь утром? Поставил будильник на 5:30. Авто заряжено, а на дорогах должно быть спокойно. Ты ещё уверен, что сможешь выкроить от работы пару дней для нашей годовщины? Да, не вижу почему нет, он кивнул. В начале той недели у меня назначены встречи в Лондоне, но потом всё в ажуре. Одна из множества вещей, которые Сэм не потрудился упомянуть второй жене, что во время пребывания в столице он будет праздновать десятую годовщину с первой супругой. За эти почти 10 лет Тем постиг, что секрет содержания двух семей, совершенно не ведающих друг о друге, простота, а не затейливая ложь. Вот почему, когда Джози родила дочь, через год после того, как Хайди поступила точно так же, он настоял, чтобы её назвали в честь его усопшей сестры. Вот только его сестра не умерла, да и звали её не Бэки. Зато его с Хайди дочь Назвали именно так. А когда о воле случая второй ребёнок у него с Джози оказался мальчиком, как и с Хайди. Младенец Джеймс унаследовал имя своего единокровного брата. Сам понимал, что если устроить обе семьи как можно более похоже, вероятность совершить промах для него будет существенно снижена. Впрочем, это не мешало периодически проскальзывать сквозь пальцы ошибкам вроде сегодняшней когда он назвал первую жену именем второй не прошло и двух дней по их возвращении из хайди после медового месяца когда по электронной почте пришли результаты его анализа найди свою ДНК пару сам сдал анализ задолго до того как повстречал хайди и влюбился в неё совершенно старомодным способом и до того, как брешь в системе безопасности едва не погубила репутацию компании. А к моменту, когда он получил уведомление, сообщавшее, что они с Хайди генетически не созданы друг для друга, они уже были женаты. Но как бы Сэм ни был доволен молодой женой, он не мог отделаться от назойливых сомнений. Что же за великая любовь ждет его там? Наконец, после уимы сужений и ряжений, рассудил, что если выяснить, от него не убудет, и запросил сведения о своей паре. За считанные минуты с момента встречи, неподалёку от её дома в Шеффилде, милях в 200 от его дома в Лутане, Сэм понял, что Джозита та самая. Это было нечто большее, нежели любовь с первого взгляда. Интенсивность того Что он к ней чувствовал, было приумножено не весть сколько раз. Он уподоблял это тысяче крохотных, но приятных взрывов по всему телу разом и понял, что влип. По одной лишь наружности Джози была вылитая Хайти. Но что касается личности, они были землёй и небом. Непритязательная, незлобивая Джози отдавала ему всё своё внимание безраздельно. Уверенная в себе, амбициозная Хайди выступала в выход отношениях с мужиком. Вместе же они составляли идеальную женщину. Джози была уверена, что Сэм, как и она, сам по себе, а он не мог заставить себя исправить ошибку, рискуя потерять Джози. Но как не хотелось ему изведать, как могла бы сложиться их жизнь. У него была жена. И у Сема, и у Хайди родители разошлись, и они в детстве собственными глазами видели полосу разрушений, оставленных по себе разводом. Сам он не настолько силён, чтобы пройти через подобные перипетии, тем более что глубоко любит Хайди, так что предпочёл удержать обеих. Мне предложили новый контракт, объявил он Хайди тогда за обедом в местном пабе. Да притом большой. Насколько большой? Большущий. Ой, лапуля, просияла Хайди и потянулась через стол, чтобы пожать ему руку. И на что? Территория нового университета. Я участвовал в тендере на ремонт соседнего студенческого общежития. Нужно отремонтировать и перестроить весь этот городок. Более крупного контракта мы ещё не выигрывали. Что ж ты раньше не сказал? «Потому что есть подвох. Это аж в Шеффилде. Они хотят, чтобы я устроил базу на объекте. Откуда следует, что мне придётся работать вдали от дома три, а то и четыре дня в неделю?» «А-а-а-а!» — протянула Хайди. Её ликование мигом поубавилось. «И долго туда добираться?» «Часа три. Я понимаю, что ситуация не идеальная, но...» Зато мы можем начать делать всё то, о чём говорили. Так может стоит подумать, Сэм накрыл руку Хайди своей ладонью. Можем съехать с квартиры и купить дом, а потом подумать о том, чтобы заполнить его детьми куда раньше, чем планировали. Только слушай, если ты правда не хочешь, чтобы я за это брался, тогда я откажусь. В глубине души Сэм рассчитывал, что её желание завести ребёнка возьмёт вверх над его частичным отсутствием. И в конце концов, она согласилась. "У меня есть добрые вести", сообщил он Джози в Шеффилде позже на той же неделе. "Мне предложили контракт на реконструкции университетского Стутгартска. Но это, аж в Данстебле. Это значит, что я смогу проводить здесь только 3-4 дня в неделю". Толкуя о несуществующем тендере, Сэм видел, что ее ликование за него подпорчено расстоянием, которое будет их разделять. Не успев даже толком сообразить, он вдруг выпалил. «Ты выйдешь за меня замуж?» И десять месяцев спустя после шествия по церковному проходу рука об руку с Хайди проделал тот же путь с Джози. Поддержание двух браков и двух семей мало-помалу стало навыком. тем постоянно ходил по лезвию ножа постоянно задаваясь вопросом то ли сказал что нужно и то ли же никакой нужно редкую ночь ему удавалось поспать без внезапных пробуждений по утрам он просыпался в страхе что мог говорить во сне и проболтаться сам того не сознавая а иногда не мог заснуть терзаемый угрызениями совести и тревогой о настоящем и будущем Что будет, когда он уйдёт от дел? С какой женой предпочтёт провести старость? Что, если его постигнет внезапная смерть? А если он будет где-то на полпути между домами? Кого власти известят первым делом? Простят ли его дети, когда узнают, что у них есть единокровные брат и сестра? Сумеют ли Хайди и Джози вообще понять, каково ему было любить двух женщин одновременно. По мере роста обоих семейств Сэм чередовал пребывание в обоих домах: 3 дня с Хайди на одной неделе, 4 с Нейжи на следующей. Правда, приходилось многим жертвовать. Он чурался отдыха за границей, что с той, что с другой семьёй, поскольку это порождало через чур много потенциальных осложнений наподобие контактных лиц для обращения в чрезвычайных ситуациях и необъяснимого загара. В своём телефоне прятал два календаря в двух разных приложениях, чтобы знать, где будет спать каждую ночь и не забывать годовщин, дней рождения и назначенных встреч. Покрасил, провёл косметический ремонт и реконструкцию двух почти идентичных домов, почти идентичным образом В инструментальных ящиках хранилось одинаковое оборудование. В сараях стояли газонокосилки, культиваторы и триммеры одних и тех же марок. Всё, что можно было скопировать, было скопировано. Куда больше гибкости требовалось, когда дети подхватывали простуду или какой-нибудь вирус. Сэм уж и счёт потерял, сколько раз переносил микробы из одной семьи в другую. Труднее всего было на Рождество. Так что он проводил день Рождества с Хайди, а второй день подарков — с Джози, а на следующий год менял их местами. В свое отсутствие Сэм объяснял обеим семьям визитами к матери, теперь живущей в одиночестве в Испании. Вся его жизнь была сплошной эквилибристикой. Второй производный его плутней — Была стоимость содержания двух растущих семей. Чтобы сводить концы с концами, зачастую приходилось вкалывать по 15 часов в сутки, а в результате обе жены сетовали на то, что он проводит с ними слишком мало времени. Вопреки всем шансам, Сэм как-то ухитрялся играть на обе стороны. Пока 2 месяца назад не раздался телефонный звонок. Он сидел в аудитории с Джози и Джеймсом. дожидаясь выступления Бэки в школьной постановке Парни и куколок, когда его телефон вдруг зазвонил. Парни и куколки. Знаменитый мюзикл Луссера на либретто Сверлинга и Бароуза. Решив, что это по работе, он сунул в уши вкладыш и гарнитуры и выскользнул в тихий коридор. Это Сэм? осведомился незнакомый мужской голос. Да, чем могу помочь? Это Дон. Дон? Ага, из приложения "Паря с пари". Помнишь? Ты дал мне свой номер и сказал звякнуть вечерком попозже, чтобы оттянуться по трубе. Извините, но думаю, у вас не тот номер, приятель. Я его записал с твоего профиля в свой мобилу. Не знаю я никакой "Пари с пари". По-моему, кто-то вас скинул. Обломщик, буркнул Дон, и связь прервалась. Но едва Сэм сунул телефон в карман, как пришла смска. "Секси фотки чел", гласила она. "Магнёмся?" За ней последовали три фотографии вроде бы одного и того же стоящего пениса, сделанные под разными углами. Потом пришли ещё две-три смски сходного содержания. Так что встревоженный Сэм выключил телефон. Дождавшись возвращения домой, он снова включил телефон, когда Джози и дети уже улеглись. Его почтовые ящики были буквально забиты десятками и сотнями сходных смс-ок и электронных писем. Ссылка вывела его на гейский веб-сайт знакомств для мужчин, желающих изменить своим благоверным, и на страницу с его учётной записью и чьими-то чужими фото и гениталиями. Sam Cole, 40, Halifax, Sheffield, Dunstable и Luton. Отношение без обязательств по телефону, камере и лично. Хаты нет. Не откажусь от групповухи. Никаких ограничений. Что за чёрт? буркнул он вслух и перейдя по следующей ссылке, попытался удалить профиль. Но без пароля дело было тухлое. И вдруг сердце у него подскочило под самое горло. Это не просто розыгрыш. Делифакс, Шеффилд, Дансстебл и Лутон. Друзьям, знающим их с Хайди по Лутану, он говорил, что работает в Шеффилде. Их с Джози знакомые в Шеффилде думают, что его компания квартирует в Данстебле. Если кто-то знает о Галифаксе и Лутани, значит, знает и о его двойной жизни. В последовавшие за этим недели сыпались всё новые смс-ки и звонки, и от мужчин, и от женщин, в один голос утверждавших что их перенаправили с других веб-сайтов знакомств, специализирующихся на внебрачных интрижках. Сэм просматривал все их до единого в надежде выудить какую-нибудь подсказку. Одни сайты предназначались для натуралов, другие для геев или бисексуалов, в купе с поставляющими шокирующие экстремальные фетиши. В конце концов Сэм перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров. и они мало-помалу прекратились. Но его по-прежнему тревожил вопрос о том, кому же известна правда о нем. И только теперь, будучи пассажиром, он припомнил, как примерно в то же самое время Хайди начала оказывать на него финансовое давление. «Что скажешь об этом?» поинтересовалась она, подсовывая ему под нос глянцевую брошюру, пока он готовил завтрак. В ней были представлены варианты дизайна кухонь, и судя по выбору материалов, из верхнего ценового сегмента. Симпатично, а что? А как по-твоему? Нам нужна новая кухня. А это чем плохо? Ей не меньше 20 лет. Две дверцы шкафчиков сваливаются с петель, одна конфорка не работает, а планировка не практичная. Давай начнём наслаждаться деньгами, ради которых ты столько перерабатываешь. «Я подумаю», — ответил Сэм, изнывая от желания сменить тему. «Вкладывая он свои заработки только в этот дом, запросто мог бы позволить себе кухню высшего класса. Но каждый пенит на счету, и он делит их поровну на нужды обоих домов. Однако Хайди так просто с курса не собьешь». «Ты подумаешь, да? А кто это произвел тебя в хозяева дома?» Я вовсе не то имел в виду. Сэм, ты тут почти не показываешься, а мы с детьми пребываем под этим кровом постоянно. А кроме новой кухни, нам пора подумать о семейной ванной, потому что душ снова подтекает, оконные рамы гниют, а теплицу пора ремонтировать. Дом разваливается, а тебе хоть бы хны. На этих выходных начну перетряхивать все наши счета, чтобы поглядеть, где можно наскрести немного денег. Сэм запаниковал. Нет, нет, сказал он чуточку черезчур поспешно. Ему совсем не хотелось, чтобы жена вела раскопки в опасной близости от его секретных финансов, рискуя вскрыть совместный банковский счёт, закладную и две другие кредитные карты, имеющиеся у него на своё имя и на имя Джози. Но выполнение работ по всему её перечню грозит ему финансовым крахом. Давай действовать по порядку, уступил он, неохотно снова поглядев в проспект кухонь. Прошла неделя, а затем пришло электронное письмо. Твои жёны, гласил заголовок темы. Бросившись его открывать, Сэм жаждал, чтобы земля разверзлась и поглотила его целиком. В теле письма было два вложенных изображения. Одно с Хайди и их детьми на отдыхе в Блэкпуле, а второе с Джози и их отпрысками, играющими с водяными пистолетиками в саду. Всё, что Сэм изо всех сил старался скрыть, повисло на волоске. Кто вы? быстро напечатал он с замирающим сердцем. Что вам надо? Неделю спустя пришло второе мыло. Могу избавить значилось в нем. «Как?» — моментально откликнулся он. «Прошло еще семь дней, прежде чем ответ поступил. Это обойдется тебе в сто тысяч фунтов». Ожидание между мылами выматывало кишки, но подстегнуть процесс Сэм никак не мог. «У меня нет таких денег», — напечатал он. «У тебя есть строительный бизнес». Я просто не могу взять из него деньги. Это афера. Как и двоежонство. Сэм мог представить реакцию обеих жён, если правда станет им известна. Хайди ненавидит лжецов. По большей части её работа как раз и состоит в стараниях вычленить факты из вымыслов. Так что за пределами служебного кабинета враг она на дух не переносит. Сэм вообразил, в какую ярость она впадёт, а после арестует его за умышленную женитьбу на двух женщинах. Когда же это узнает Джози, она почувствует полное моральное опустошение и будет сломлена. Она и так уже тянет воз, присматривая за двумя детьми и слабоумной старухой-матерью. Причинив ей ещё больше страданий, он будет просто убит. Сэм оказался между молотом и наковальней. Если сообщить об угрозах в полицию, Хайди скорее всего узнает от Джози, и их браку конец. В детстве он слишком уж часто был пешкой в руках родителей из-за их не сложившегося брака, чтобы узреть, как то же самое постигнет и его детей. Но если откупиться, это может погубить его бизнес. Если я смогу добыть деньги, «Откуда мне знать, что потом вы не захотите еще?» — напечатал он. «Ниоткуда. Прочел после очередной семидневной отсрочки. Придется поверить мне». «Ладно», — ответил он. «Я хочу получить их наличными через неделю. В следующий вторник утром пришлю инструкции, где их оставить». В ночь перед заброской Сэм почти не сомкнул глаз. «Откуда мне знать, что потом вы не захотите еще?» Свернувшись калачиком, подойти крепко спавшей Джози, обнял её одной рукой за живот и вдыхал её запах, как в последний раз. Он обчистил счета компании, оставив там считанные гроши. Уповал лишь на овердрафты и на то, что кредитные карты, заявки на которые он подал в последние несколько дней, будут принимать, и они продержат бизнес на плаву. Вероятно, уйдут годы. прежде чем он сможет по ним расплатиться. Ему этот дополнительный стресс даром не нужен, но поддержание статус-кво того стоило. Прежде чем отправиться в поездку сегодня утром, Сэм столкнулся с Хайди на крыльце и воспользовался случаем, чтобы взять её за подбородок и поцеловать. "Ты что-то натворил, да?" осведомилась она, смерив его взглядом с головы до ног. Ты целуешь меня так, только тогда, когда набедокуришь. У вас подозрительная натура, детектив Сержант Коул, ответил он, забрасывая свою дорожную сумку в пространство позади своего пассажирского сиденья. Увидимся в пятницу. И лишь теперь, когда фрагменты вдруг сложились в целостную мозаику, всё обрело смысл. Тёмные тучи вины застили над ним небосвод, при мысли о том, какую же ненависть должна была испытывать к нему Хайди, чтобы пуститься во все тяжкие. Какую же она испытывала всепоглощающую боль, свирепую потребность посчитаться с ним. А сегодня он ещё и раstroвил рану, пытаясь отобрать её голоса вместе с её жизнью, пока они сражались за выживание. Сам лишь надеялся, что Хайди поймёт Он повёл себя так лишь потому, что у него четверо детей, нуждающихся в нём, а не всего двое. И всё равно ещё ни разу в жизни сам не чувствовал себя таким никчёмным.